Глава одиннадцатая. Друзья без остановки добежали до опушки леса и, увидев, что их никто не преследует, остановились. Как раз в этом месте поляну пересекала лесная дорога. Налево она шла к городу, а направо терялась в густом лесу. Дима и Маша вопросительно посмотрели на солдата. «Не волнуйтесь, письмо у меня!» Отдышавшись, произнес Макар Макарыч. Маша радостно захлопала в ладоши, но Дима был сдержан и не разделял восторгов куклы. — Теперь куда и сколько у нас осталось времени? — взволнованно спросил он. Перед тем, как прыгнуть вниз, я посмотрел на часы. Было одиннадцать часов десять минут. Бежали мы минут пятнадцать, а значит, осталось минут тридцать, тридцать пять. За это время в город нам не успеть. «В город? А почему именно в город?» — спросила Маша. «У фея сказала, встретимся на новогоднем балу, а главный бал в городской ратуши, значит, и Дед Мороз там», — рассудительно объяснил солдат. «Тогда в путь!» — взволнованно воскликнула Маша. «Поздно. До города пешком час, а то и больше. Мы не успеем, все кончено» обреченно произнес дима солдат стоял молча опустив руки маша разревелась не плачь маша мы все- таки кое-что успели сделать наказали черную королеву и ее слуг разрушили ее замок а главное не дали ей стать бессмертной она больше никого не сделает несчастным слышишь никого а как же полина Сквозь слезы спросила Маша. Дима замолчал, пряча глаза. Ему было стыдно, но чем теперь он мог помочь своей сестренке? «Эх, нам бы транспорт какой-нибудь, карету или хотя бы лошадь, можно было бы попробовать успеть!» В сердцах воскликнул Макар Макарыч. И как будто по его команде из глубины леса послышался слабый звон колокольчика, а чуть позже... Скрип снега под полозьями тяжелых саней. — Слышите, кто-то едет! Это наша последняя возможность! Если удастся уговорить помочь нам, можем успеть! Друзья выскочили на дорогу и встали поперек, переграждая путь. Секунды тянулись как вечность. И, наконец, из-за поворота показалась тройка небольших, но крепких белых лошадок. Лошадки легко тянули красивые, богато украшенные резные сани. Тройка приблизилась, и наши герои замерли, открыв рты от неожиданности. Почему? Да потому что управлял санями сам Дед Мороз. Рядом с ним сидели Снегурочка и ее верные подружки Белочки. Друзья стояли как вкопанные, их ноги как будто вмерзли в снег. Деду Морозу пришлось потрудиться, чтобы вовремя остановить строптивых лошадок. «Да как же так можно? Вы что? А если б я вас зашиб?» Ворчал Дед Мороз, слезая с саней. «Ну, все целы?» «А, старые знакомые! Вот и встретили Деда Мороза!» «Дедушка, я тебе про них говорила, у них к тебе дело важное!» Вмешалась Снегурочка, выпрыгивая на снег. — Важное дело! — Ну, ладно, рассказывайте. — Что стряслось? — смягчился Дед Мороз. Макар Макарыч отдёрнул мундир и прошагал военным шагом к Деду Морозу и, взяв под козырёк, вручил ему изрядно помятый голубой конвертик. — Только читайте, побыстрее, это очень важно! — смущённо сказал солдат. Дед Мороз взял письмо, начал распечатывать его. — Уж не от девочки Полины ли оно? — вдруг сказал он. — Откуда вы знаете? — удивлённо спросила Маша. — Я много чего знаю, милая, — ответил Дед Мороз, хитро прищурив глаза. — Вот только чего она хочет, не знаю, сейчас посмотрим. Друзья застыли в преддверии торжественного момента. Главное, чего не знали они, это сколько времени осталось до заветного двенадцатого удара часов, и поэтому очень волновались. Наконец Дед Мороз распечатал конвертик. «Ну, так и есть, от Полины. Что-то тут плохо видно, Снегурочка, посвети». Снегурочка отломила небольшую сосульку от саней, дунула на неё, и та засветилась ярче любой свечки. Дед Мороз поднёс письмо к сосульке и прочитал следующее. «Хочу, чтобы бабушка стала лучше видеть». Друзья обомлели. Они не ожидали ничего другого от Полины, кроме желания поправиться. Но Полина оказалась намного добрее и чувствительнее, чем они думали. «Ну что ж, да будет так!» — торжественно произнес Дед Мороз и ударил своим волшебным посохом о землю. От удара появилась маленькая искорка. Она покружилась вокруг головы Деда Мороза и стремглав унеслась в небо. «Ну вот, дело сделано!» Желание Полины исполнено. Довольный собой произнес Дед Мороз. Все молчали. И только солдат вдруг задал неожиданный вопрос. Дедушка Мороз, а который сейчас час? Без пяти минут полночь, сказал Дед Мороз, не глядя на часы. Пора готовиться к новогоднему лесному балу. А как же сама Полина? Что... «Она так и останется больной!» — со слезами на глазах воскликнула Маша. «Не останется!» — вдруг раздался приятный, но уверенный в себе женский голос. На поляне неизвестно откуда, возможно, прямо с неба, появилась добрая фея. Фея грациозно спрыгнула со своей кареты. На этот раз ее карета была закрыта сверху, как будто фея вокруг стала бояться холодного зимнего ветра. Ее борзы аккуратно встали рядом с лошадками Деда Мороза. Повисла звенящая тишина. Фея подошла ко всем остальным. — Не останется, — повторила она, — как не может и не должно остаться незамеченным ни одно благородное дело. Не правда ли? — спросила она обведя взглядом всех присутствующих. Все стояли молча, с удивлением, глядя на фею. «Дед Мороз, а мое желание ты исполнишь?» — вдруг спросила фея, загадочно улыбаясь. «С радостью! Ведь сегодня праздник!» — весело ответил Дед Мороз. «Так вот, я хочу, чтобы Полина поправилась раз и навсегда». — властным тоном произнесла фея. — Да будет так! — радостно выкрикнул Дед Мороз, и его голос эхом разнесся по ночному лесу, и он ударил посохом по земле так, что искры так и посыпались из-под него, взмывая в небо. Маша от радости запрыгала, хлопая в ладоши, Дима устало сел прямо на снег, смеясь и указывая пальцем на приплясывающую Машу. А солдат только скромно улыбался, поправляя усы. — Ну вот и все, пора отправляться в путь. Хочу поскорее увидеть свою сестренку и бабушку. Жаль, что не удастся встретить Новый год с ними. — А может, не стоит так спешить? — Я думаю, добрая фея сможет ускорить вашу встречу. — сказал Дед Мороз, поклонившись фее. Фея улыбнулась, кивнула головой и подошла к своей карете. По взмаху волшебной палочки верхняя кожаная часть кареты открылась, и все увидели Полину и бабушку, мирно спящих на заднем сидении. Фея еще раз взмахнула палочкой, и они проснулись. Ничего не понимая, они начали выбираться из кареты. Первый, оглядываясь по сторонам, С кареты спрыгнула Полина, а за ней, осторожно ощупывая ступеньки ногой, спускалась бабушка. Одной рукой она держалась за поручни кареты, а другой ощупывала воздух. Было похоже, что она вообще ничего не видит. «Неужели обещание Деда Мороза не исполнилось?» — подумали все. Но в этот момент к бабушке подскочила Снегурочка и взяла ее за руку позвольте я помогу вам вот так будет лучше сказала снегурочка и ловким движением сняла с бабушки очки больше они вам не понадобятся сразу все приобрело свои очертания и бабушка не удержалась от восторга я вижу я все вижу полина залепетала старушка это наверное сон вы наверное мне все снитесь Робко спросила девочка. — Это не сон, и ты теперь абсолютно здорова. И еще ты приглашена на новогодний лесной бал, — сказала фея и повернулась к Деду Морозу. — Да, но я совсем не одета к балу, — скромно ответила девочка. — Это пустяки, сейчас мы все исправим, — сказала фея и взмахнула палочкой. И тут же на плечи бабушки опустилась теплая шуба, а Полина оказалась в нарядном вечернем платье, поверх которого была надета меховая накидка. «Ну все, друзья мои, давайте поторопимся. До полуночи осталось две минуты. Пора открывать бал», — сказал Дед Мороз и заторопился в сторону леса. Все последовали за ним. И только Дима какое-то время стоял в сторонке, не решаясь подойти к своим бабушке и сестренке. Дойдя до того места, где дорога пряталась в густых зарослях, Дед Мороз остановился. Он ударил посохом по земле, и две могучие сосны, заграждающие дорогу, со скрипом разошлись в стороны. И глазам наших героев открылась огромная освещенная лунным светом поляна, в центре которой стояла красивая наряженная ёлка, а за ней виднелся хрустальный дворец Деда Мороза. И тут дворцовые часы стали отбивать 12 ударов, оповещая всех о том, что наступил новый год.